«Ты, конечно, очаровательная драконица, но боюсь не настолько». Ответить наглому нечто не успела, так как в десятки метров заискрился огненный портал и спустя пару секунд оттуда как ошпаренная вылетела рыжая девушка.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 Та подскочила, швырнула в мою сторону синим шариком и отпрыгнула за ближайший камень. Я ошеломленно проводила взглядом оглушающее заклинание, которое разменулось с моей головой только потому, что я шарахнулась в сторону. «Кри, ты что?» Рыжая нерешительно высунула нос из укрытия, разглядела меня и удивленно округлила голубые очи. «Ириана? Но как?» «Как-то так», — максимально честно ответила я. Девушка восторженно вскрикнула и кинулась обниматься.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 «У меня встречный вопрос!» Внимательно посмотрела на Криону. «Тем более ты в таком состоянии, как будто за тобой несется весь молодняк в период гона». «А я от Дарьяна сбежала!» Беспечно отмахнулась Кри. «Как это?» Обалдела я. «Обычно!» Сверкнула глазами драконица. «За тобой гонятся?» «А ты как думаешь?» Вздохнула рыжая. «Но я напоследок сделала большую гадость, и теперь так просто меня не поймать!»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 Не поверила я. «Криона, совсем что ли? Сейчас полувоенное положение, по пределу скачут непонятные твари, а ты парализовала все движение в долине». «Это ненадолго!» — потупилась Кри, а потом с отчаянием возрелась на меня. «Но мне очень нужно было удрать!» «Я так больше не могу, Ири!» «Почему ты полезла в нестабильный портал, который еще и непонятно куда ведет?»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 Акриона, хоть отнюдь не девственница, всегда предпочитала нежных мужчин, да и спала только с теми, кому доверяла, с друзьями, то есть. Если Дариан повел себя некрасиво, это любую обидит, а если еще и не раз некрасиво... «Что делать будем?» – сбилась с невеселых мыслей рыженькая. «Не знаю», – вздохнула, провожая взглядом очередную пару, которая приземлилась, обернулась и скрылась в туннеле, ведущем через хребет.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 «Значит, действуем по обстоятельствам». Импровизация еще никогда не подводила. Но сильно не подводила. Невзирая на недоуменный взгляд, Крионы быстро выбежала на площадку и направилась к златогривому. Подошла почти вплотную, задумчиво изучила широкую спину, обтянутую темной курткой, белую косу с привычной золотой прядью и, недолго думая, за эту самую косу и дернула. «Олли, здравствуй!» Алисейн медленно обернулся и недоброе выражение на хищном лице сменилось. Удивлённым? Он взмахом отпустил собеседника, схватил меня за локоть и оттащил подальше, как раз в сторону наших камушков. Весьма удачно. «Ири, что ты тут делаешь?» эм всерьёз задумалась я. «О!» — вновь явился арвиль «Смотрю, ты не скучаешь!» «Без «эмм...» — передразнил желтоглазый. «Отвечай!» «Так, значит, о том, что я сбежала, Сэн еще не знает. Замечательно. Импровизация, значит? Да, пожалуйста!» «Лучше не надо!» – честно предупредил спящий. «Надо, Арик, надо!» «Кто?» – возмущенно воскликнул Тейнмир. Отвечать не стало «Олли!» – очаровательно улыбнулась я. «Как хорошо, что ты тут!»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 «Только не говори, что сбежала с любовником!» От такого предположения у меня пропал дар речи. В голове вовсю радовался жизни Арвиль, что тоже не приносило спокойствия. «С любовником!» – продолжал хохотать спящий. «Слушай, а ведь он не так уж и далек от истины!» «С чего это?» – возмутилась в ответ. «Нет, я, конечно, не любовник, но если рассматривать ситуацию объективно, ты сбежала от мужа с другим мужчиной!»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 Потом посмотрела на сверлящего нас недобрым взглядом дракона. Видимо, уже понял, к чему дело идет. Значит так, даю примерный прогноз на развитие событий в том случае, если Вейл за этот период меня найдет. Не утруждайся!» Коротко рыкнул алисен и нервно заметался по площадке. Все же озвучил, не согласилась и отошла поближе к Крионе. Из нас двоих только она умеет хоть что-то сделать с разъяренным мужчиной. «Итак, во-первых, я скажу, что ты меня украл». «Что?» – дракон от изумления остановился и недоверчиво уставился на меня. «Ирка, он не поверит!» «Поверит! Запах!» – любезно напомнила я. «Во-вторых, я, конечно же, сопротивлялась!» «Ну ты и...» «Похоже, только хорошее воспоминание не дало ему закончить фразу!» «Нет!» – обиженно посмотрела я. «Просто хочется цветочков, а ты не пускаешь...» «Издеваешься!» «Есть немного», – не стала отрицать. «Дальше». «Тихо!» – рыкнул Оли, зло глядя на меня. «Я все понял. Теперь дам тебе свою раскладку ситуации. В свете изложенного максимум, что случится, испортятся отношения с Вейлом. Неприятно, но переживу. Однако, дорогая моя глупая девочка...» Я поджала губы, но на характеристику не возразила. «Сильно умной меня в виду поступков и правды не назовешь». Оля же продолжил. «Ты еще Ильету Криону притащила. А если я помогу сбежать ей, это уже государственная измена». «Вы опальный лорд», — вдруг вступила в разговор Кри. «И судя по тому, что я слышала, ничего вам за такое не будет». «Да, мы в ссоре с вашим женихом», — легко согласился Алисейн.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 «Но я жена твоего друга!» — вкратчиво продолжила, стараясь не краснеть под откровенным взглядом янтарных глаз. «С твоей стороны это подло!» «Почему же?» — вскинул белоснежную бровь дракон. «Милая, ты забываешь, что во мне сильна кровь Фейри?» «Стало быть, собственные желания на первом месте!» «Восхитительно!» — процедила неодобрительно, глядя на Белокосова. «Несомненно!»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 «Честно и лаконично», кивнул Сейн. «Ну что ж, я не мог не попытаться. Идем дальше». Я потрясенно посмотрела на Золотогривого, на лице и во взгляде которого не было ни тени эмоций, что царили несколько секунд назад. Когда я перестану ему удивляться? И еще, мгновенная перемена лучше всяких слов показала, насколько он старше, сильнее и разумнее».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 «Теперь представь, что будет, если он меня сейчас вернет». «Ограничит», — признал Сейн. «Меня радует общий ход мысли», — иронично согласилась я. «А теперь, дорогой мой, ты ведь от отчасти Ферри, кому как не тебе понять». «Верно», — уголки губ собеседника тронула улыбка. «Угаснешь, и тогда рыжий кретин пойдет по бабам еще быстрее, так и не осознав, что именно загубил».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 «И за это, наверное, спасибо», – с некоторым сомнением протянула я. «Так что, переведешь нас?» «Да», – медленно кивнул золотогривый. «Но ты так и не сказала, куда идешь?» «Город искать», – честно ответила и поморщилась отжавшей голову боли. «Спящий, еще раз, и я пошлю всю эпопею и придумаю, как от тебя избавиться», – зашипела, стараясь подавить злость. «Ты думаешь, что говоришь?» «Я все знаю», – огрызнулась. «И все продумала. Потому не мешай, а то, боюсь, перекошенная физиономия не способствует непринужденной беседе». Он не ответил, но боль отступила. Вот гад хвостатый. «Не понимаю», – развел руками Олли. «Все просто», – вздохнула. «Во-первых, я хочу попутешествовать. Сама. Во-вторых, у меня есть определенные обязательства. И даже не в единственном числе». «Очень интересно» признала Ледяной как-то по-новому на меня глядя. «И правда», – вторил ему Тейнмир, – «одно – это я, а что еще?» «Меня всегда умилял мужской максимализм», – открыто ухмыльнулась. «Драгоценный, ты не поверишь, но до тебя в моей жизни тоже что-то было». «Ирьяна, я пойду с тобой», – улыбнулся Алисейн. «Возражения не принимаются. Без меня ты на ту сторону не попадешь».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 «Как ты нас проведешь?» – полюбопытствовала я, еще раз взглянув на пропускной пункт. «Мои проблемы!» Дракон привлек меня и покровительственно улыбнулся. Я недовольно поморщилась, но вырываться не стала. «Пусть сначала выведет отсюда!» «Льета Криона! Соблаговолите подойти!» – вежливо обратился к рыжей Олли. «Как понимаю, вы договорились?» – поинтересовалась Кри, осторожно приблизившись. «Верно», — кивнул Ледяной с интересом, разглядывая невесту-наследника. «Льета, мне надо вас обнять». Глаза Крионы стали большими-большими, у меня, впрочем, не намного меньше. «Олли, а ты не...» — я задумалась, подбирая терпин. «Не оборзел?» «Девушки!» — тихо рассмеялся Янтор «Просто сейчас из предела телепортом не уйти. Горы тоже не перелететь». «Через КПП нас не пропустят. Потому остается только один способ воспользоваться магией – фейри А для этого нужен физический контакт». Крик явнула и нехотя позволила приобнять себя за талию. «И полапать заодно!» – мрачно поддакнул Орвиль. «Ирка, советую сделать от него ноги как можно скорее. Это пронырливый до невозможности ползучий гад. Читаешь мысли?»